Правила беседы. Есть несколько организационных вопросов. Во многих случаях знаменитости заранее оговаривают темы, которые они не должны затрагивать в беседе. Вы обязаны считаться с пожеланиями собеседника. Хотя надо признаться, для некоторых журналистов запретные области являются самыми интересными. И они будут стремиться добыть эти сведения любым способом. Проблема состоит в том, что журналист который берет интервью у знаменитости, находится во власти ее пиар-агентов. Конечно, ей очень просто оскорбить начинающую карьеру голливудскую актрису нарушением обязательства о границах дозволенного в интервью. Но это будет вам стоить больших неприятностей пиар-представитель актрисы оповестит о ваших грехах все ее, всех ее коллег. И на интервью с ними можете уже не рассчитывать. Кроме, как отмечает Лин Барбер, С ними может, как отмечает Лин Барбер, редакторы издания, которых зависят от фотографий звезд на обложках, беспомощны против невидимой монополии пресс-агентств и пиар-представителей. Касается ли это отдельных знаменитостей или звукозаписывающих и издательских компаний? Важность изучения информации. Не, невзирая на то, что сколько времени продлится интервью, самые опытные интервьюеры посоветуют вам собрать максимальное количество информации о вашем герое. Это означает выяснить как можно больше подробностей о его жизни, взглядах на про, прошлые и нынешние деятельности. <coughs> Источники информации могут быть любые, чаще всего из области деятельности, знаменитости, книги, фильмы, отчеты о спортивных достижениях. Но среди них обязательно должны быть биографические данные представленные пресс-агентом «Звезды» или найденные вами в других публикациях, радио или телевизионных программах, а также в полученных разговорах с её друзьями, родственниками и вообще с любым человеком, способным рассказать о жизни «Звезды». Для многих интервью, кроме тех, кто, где задаются число бытовые, чисто бытовые вопросы, эта часть интервью журналиста очень важна. Чем больше вы знаете о ком-либо, тем интереснее будут вопросы к нему. Персонажи интервью знаменитые и не очень раздражаются, если журналисты недостаточно подготовились к беседе с ними. Хотя, честно говоря, часто журналистов слишком поздно ставят в известность о предстоящем интервью. Есть еще одна причина для основательности в изучении информации. Это позволит вам более эффективно использовать выделенное для вас время. Вы не будете тратить 10 минут на вопросы о месте рождения вашего собеседника, его братьях, сёстрах и прочих и прочитанных книгах. Все факты вы должны держать в памяти, чтобы задавать более интересные вопросы. Вы росли в семье с девятью сёстрами, сейчас вы с ними видитесь? Или ваша жена умеет управлять самолётом, а вы сами отказываетесь летать? Почему? Читать ранее сделанные другими авторами биографические очерки вы можете понять, о чем стоит говорить с вашими визави и против упоминания каких тем будет решительно возражать он. Некоторые интервью эры считают, что они должны четко представлять себе возможные ответы собеседника на свои вопросы еще до конца интервью. Тогда они смогут сосредоточиться на его манере речи и легко направлять ход беседы, если это понадобится. Как задавать вопросы? Время подготовки к интервью вы должны составить список вопросов, на которые хотите получить ответы. Время беседы. Не обязательно строго его придерживаться, если только вы не испытываете сильного нервного напряжения. В этом случае вопросы из списка будут подсказкой для вас. И ближе к окончанию встречи вы должны убедиться, что обсудили все основные темы. Но если интервью протекает в благоприятной для всех обстановке, будьте готовы к потоку идей. Журналист должен быть внимателен к словам собеседника, задавая на основе советов новые вопросы, которые он мог бы, который мог и не запланировать. Конечно, не всегда беседа проходит настолько хорошо. Могут помешать недостатки времени, И слишком увлечённый своими ответами собеседник, который просто уводит вас от, от намеченной цели. Иногда ваш визави будет делать это умышленно, если он хочет уйти от ответа на некоторые из ваших вопросов. В этом случае постарайтесь заставить его давать короткие и пригодные для цитирования ответы. В случае острой необходимости вы должны быть готовы перебить собеседника, чтобы вернуть его к разговору на нужную вам тему.